Глава двадцатая. Ирма. Мальчишка нереально раздражал. Конечно же, он не послушался и фонарь не выключил. Этот маленький гаденыш словно наслаждался моим страхом. Вот носом чуял мое настроение, как бы я ни старалась вести себя спокойно и скрыть истинные чувства. Я дрожала от усталости и страха, но старалась не показывать этого Тедди. Не только лошадь чувствует седока. С детьми примерно та же картина. А я не успела научиться тому самому взгляду, от которого детишки быстро рассаживались по горшкам. Свет фонарика ярко освещал покрытые черным мхом стены подземелья, создавая причудливые тени, что казались не просто зловещими, а даже опасными. Каждый шаг эхом отражался от стен, и я чувствовала, как напряжение нарастает. Нужно было отвлечься, чтобы страх не поглотил меня полностью, но я не успела. «Бу!» — рыкнул мальчишка, посветив фонариком мне в лицо и ослепив на несколько мгновений, а сам дал ноги со скоростью мангуста. «Твою уже мышь!» — только и успела выругаться. Подхватила неудобную длинную юбку и рванула за ним. «Только где там?» — споткнулась, упала, ушибла колено и стесала локоть. В глазах потемнело и, кажется, даже ненадолго потеряла сознание. Едва успела прийти в чувство, как в сознании тут же возник образ генерала, получающего по наглой физиономии сковородкой. Именно так, за все мои мучения. Я не подписывалась становиться няней для такого невыносимого сорванца. И вообще к Андрайну этому ничего не должна. Открыла глаза и нос к носу столкнулась с черепом какого-то бедолаги. Идеально белый, отполированный до блеска временем и крысами, которые явно водились здесь, череп смотрел на меня пустыми глазницами и словно улыбался оставшимися зубами. «Вот те здрасти, красавица! Скоро и ты будешь лежать тут так же!» Так и твердил его взгляд. «Нет, нет, нет!» — зашептала пересохшими губами и отползла к стене. «Ненавижу этот мир. И Кондрайна ненавижу. И мальчишку прибила бы». Тихо засопела и попыталась сорвать проклятый браслет. Безуспешно. Проще было бы распилить наручники, как показывали в детективах. Но эта штука... Не знаю почему, но я была уверена, что снять его и правда сможет только сам генерал. Откинула голову от бессилия и знатно приложилась к а какой-то рычаг, торчащий из стены. «Мамочки, думать нужно было, потом делать!» Пол подо мной исчез, и я, не успев даже испугаться, полетела в какой-то бассейн, аккурат на голову, не к месту упомянутому генералу. «Снова балуетесь порталами!» прорычал Кандрайн, чуть ли не за волосы вытащив меня из-под воды. «Вам жить надоело?» Я так много хотела ему высказать, Сковородкой приложить. Но, оказавшись, рядом стояла, тупо смотрела ему в глаза и никак не могла разобрать свои чувства. Рядом с ним вдруг возникало странное ощущение, будто я, наконец, оказалась в безопасности. В памяти тут же возник вкус его губ, и тот неожиданный поцелуй, украденный у этого сурового мужчины. Губы нечаянно приоткрылись, словно пытались сказать что-то важное. Но слова застряли в горле. Его присутствие, его тепло, даже его строгость — все это было как укрытие от всех невзгод, что могли случиться в этот бесконечно долгий день. Хотелось просто стоять рядом, впитывая ощущение безопасности, наслаждаться его близостью и даже больше. Прикрыла глаза, пытаясь выкинуть странные мысли из головы. Для подобных чувств сейчас не было времени, но почему-то хотелось верить, что его холодный тон и резкие вопросы — лишь маска, скрывающая настоящие эмоции. Почувствовав, как на щеках загорелся румянец, лишь глянула на него еще раз и снова отвела взгляд в сторону, чтобы не выдать своих внезапно нахлынувших эмоций. «Ирма, посмотрите мне в глаза!» Он говорил строгим тоном, и я не могла сопротивляться. Подчинилась и, подавив смущение, подняла голову. Его взгляд, несмотря на гневные слова, показался мне теплым и, возможно, даже заботливым. «Простите, мне нужно идти». Не нашлась, что еще ответить, кое-как подхватила промокшую юбку и попыталась уйти, но генерал перехватил меня за руку. Потеряв равновесие, я плюхнулась на обнаженного мужчину и даже вскрикнула от неожиданности. «Ирма, я понимаю, что у каждого из нас есть свои причины и мотивы». Его тон смягчился, и я почувствовала, как в груди трепещет сердце, а меня затягивает в его сети словно бабочку, что сама с радостью мчится на пламя, которое в конце концов погубит ее. Поймите, ваши действия могут привести к серьезным последствиям. Я не могу позволить вам так вести себя. Объяснитесь уже, наконец. Я попыталась собраться с мыслями, но страх и смущение опутали меня, не давая сосредоточиться. Его рука была теплая и сильной, и сейчас я точно понимала, что он не отпустит меня, пока не получит ответы на все интересующие его вопросы. Стараясь скрыть дрожь в голосе, подняла глаза и посмотрела на него. «Генерал, я... я не знала, что все зайдет так далеко», начала говорить, чувствуя, как слова с трудом слетают с моих губ. Все началось случайно. Я пыталась просто отдохнуть у себя в летнем домике». Решила не использовать слово «дача», чтобы в «сумасшедшие» меня не записал. «Там соседи очень специфические. Они постоянно дерутся, и когда я попыталась вмешаться, сосед погнался за мной с топором. Я побежала, пытаясь спастись, и как-то оказалась в вашей спальне. Не специально я, поймите же, наконец!» Это был крик души. Я запретила себе даже думать о том, что сейчас подо мной находился, Да безобразия привлекательный, обнаженный мужчина. А сама я была грязной и всклокоченной после того, как битый час бродила по подземельям из-за шалости его сына. Допустим, я верю вам. Его лицо оказалось непозволительно близко, и я, как кролик на удаву, уставилась на губы мужчины, борясь с безудержным желанием снова почувствовать их терпковатый привкус. Но я оставил вас присматривать за Тадианом а вы оказались на отборе невест для меня. К слову, как? Кто пропустил вас во дворец? Кого вы подкупили?» «Что? Подкупила? Я? Да как вы смеете?» Искренне возмутилась и затрепыхалась в нелепой попытке вырваться. За что и поплатилась, едва встав на ноги, снова плюхнувшись на кондрайна? В этот раз даже он не удержал равновесия, и мы оба с головой ушли под воду. «Вы можете постоять спокойно», — поинтересовался мужчина, пока я хватал ртом воздух после того, как снова была спасена. Откровенно говоря, я всегда побаивалась воды. Плавать вроде умела, но по и совсем недолго, а дальше примерно как топор, плавно из грации бегемота скользя по дну. И к моему огромному несчастью тут оказалось довольно глубоко, если не стоять на ступеньке рядом с таким горячим мужчиной.